Глава шестнадцатая. Западня. Спасение мадемуазель Дежерон, естественно, улучшила и без того хорошее отношение между капитаном Бладом и губернатором Тортуги. Капитан стал желанным гостем в красивом белом доме с зелеными жалюзи, который Дежерон построил для себя к востоку от Кайоны среди большого роскошного сада.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 Когда пришло время оснащать эскадру для набега на Маркайба, в свое время предложенного Левасаром, у капитана Блада оказалось достаточно людей и кораблей. Он легко набрал пятьсот авантюристов, а при желании он мог бы навербовать и пять тысяч. Точно так же ему ничего не стоило вдвое увеличить и свою эскадру, но он предпочел ограничиться тремя кораблями — Арабеллой, «Ла Фудр» с командой в 120 французов под начальством Каузака и «Сантьяго», оснащенного заново и переименованного в «Элизабет». Это имя они дали кораблю в честь английской королевы во времена царствования, которой моряки проучили Испанию так же, как сейчас собирался это сделать снова капитан Блатт. Командиром «Элизабет» он назначил «Хакторпа».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 Так же нелепо и растрепано, как и его речи, весь облик Каузака резко отличался от скромной фигуры Хакторпа, одетого в чистый костюм, и от почти щегольского облика Питта, появившегося там в нарядном камзоле и блестящих туфлях. Вымазанная в крови блуза из синей бумажной ткани, нежковато сидевшая на французе, была расстегнута, открывая его грязную волосатую грудь.